Глава 14. Сокот. Это приём клана Синего Феникса. Не смей устраивать здесь беспорядки. Фирия у Гниве преградил от дорогу идущему гиганту. Дорогая, я просто скажу пару слов этому гостю и сразу же вернусь к тебе, улыбнулся Амбалл, появившийся перед ним девушке. Я тебе не дорогая. Никаких разговоров не будет. Какой мужчина станет прятаться за спиной девушки? Он посмотрел в глаза Сонгу. Дорогая, ты защищаешь труса. Это обвинение прозвучало бы оскорбительно, не будь оно произнесено голосом десятилетнего ребенка. Сунг не смог сдержать улыбки, услышав гиганта. Благо надетая на него маска хорошо скрывала лицо. Другое дело окружающие практики. Они хорошо слышали все обвинения Амбала и кое-где даже не потрудились сдержать смех. Громче всех смеялся парень в красном длинном шарфе Стэн Гу, один из фаворитов турнира, по словам Фир Ял. Взглянув на Амбала, Сонг отметил, как стремительно прилила кровь к его лицу, а ноздри стали бешено раздуваться. Очевидно, парень всеми силами пытался сдерживать накатывающую ярость. «Слушай, этот писклявый тоже будет участвовать в турнире юниоров?» Усмехаясь, спросил Стэн Гу, стоящий возле него, Лан Лин. Сказано, это было демонстративно громко, так, чтобы любой стоящий в зале смог услышать. Реакция амбала была внезапной и резкой. Вот он стоит перед сонгом Эфир Ял, а через мгновение оказывается перед обидчиком, нанося удар в его солнечное сплетение открытой ладонью. Молодой человек в красном шарфе безвольным мешком отлетел на несколько метров. Его шарф взорвался тысячами нитей, затормозив падение и остановив юношу. «Ах ты, визгливый отброс! Прекратить!» Между амбалом и Стэнгу появился протектор клана Синего Феникса. Он с яростью посмотрел на гиганта. «Господин Сол Коат!» Я прошу вас немедленно покинуть прием. Видимо, в прошлый раз я был недостаточно убедителен, когда разговаривал с вашим отцом. Что ж, тогда с ним поговорит глава. Пойдемте, я провожу вас до выхода. Стэн Гун, кутаясь в шарф, с ненавистью смотрел уходящим в спину. Судя по всему, он что-то сказал мысль речью Амбалу, Так, как тот слегка сбившийся с шага, обернулся и зло посмотрел на него. Через некоторое время, когда суматоха немного улеглась, Сонг поинтересовался у задумчившейся Фирял: "Этот Солк-кот тоже будет участвовать в турнире?" "А? Да, конечно", кивнула девушка, отрываясь от собственных мыслей. "Будьте с ним аккуратнее. Он один из самых сильных молодых воинов нашего города". На в скидку из поколения юниоров только Сейнт Шэду способен без проблем победить его. А этот Сейнт, он сильнейший из юниоров города Синего кита, да? Вы правы. Если вдруг вы каким-то образом встретитесь с ним в поединке, то ради собственной безопасности сдайтесь заранее, поверь, так будет лучше. Спасибо за совет, госпожа. Кивнул Сонк, мысленно делая зарубку в памяти о том, что сильнейший юниор города Синего Кита куда сильнее этого безумного амбала. Мастер Сонг, теперь я вынуждена вас оставить, невежливо уделять внимание только одному гостю. Веселитесь, попробуйте завести полезные знакомства. Спасибо, госпожа Фир Яал. Юноша благодарно кивнул девушке и отправился бродить по залам, заполненным людьми. К сожалению, в таких условиях ему редко приходилось находиться, и от того окружающая толпа нервировала Сонга и раздражала. Уже через пару минут он плюнул на исследования погоды и, отойдя к стене, устало прислонился к ней, прислушиваясь к разговорам окружающих людей. С момента, как его покинула молодая госпожа клана Синего Феникса, Интерес к его персоне значительно поубавился, что позволило ему без проблем наслаждаться возможностью побыть незамеченным. Жаль только его экзотическая внешность, маска и дешёвая простая одежда нет-нет, да и вызывали презрительно заинтересованные взгляды. Позвольте присоединиться к вам, прозвучал голос справа от Сонга. Парень взглянул на подошедшего человека. Им оказался ничем не примечательный мужчина средних лет с сильно выпирающим лбом и характерными тёмными кругами под глазами, говорившим о крайней степени усталости. Мужчина не стал дожидаться ответа Сонга и встал возле него, так же пристановившись к стене. Мастер Сонг, я прошу у вас прощения. Он кивнул на удивлённый взгляд юноши. Да, я извиняюсь за моего человека, напушиво на вас не так давно. Это произошло из-за того, что мы не знали, враг вы нам или друг. А теперь узнаете, парень скептически покачал головой. Точно не враг, но будете ли другом? Я слушаю. Сонг решил не торопиться, стоило выслушать, что этот мужчина пытается ему сказать. Меня зовут Шен О. и я младший распорядитель клана Серебряных Синк. Да, не смотрите на меня так удивленно. Мы одни из множества наследников старшей династии. На центральном континенте таких кланов и сект больше десятка. И что же нужно вашему клану от меня?» Мужчина обвел взглядом зал, наблюдая за группами общающихся практиков и снующих между ними слуг, после чего задумчиво сказал. Я бы хотел услышать от вас правдивую историю о том, как к вам попала книга и куда она в итоге делась. Конечно, сейчас всё тебе расскажу. Сонг мысленно усмехнулся, но не говорите ничего, значит, получить на пустом месте ещё одного недоброжелателя. Как она у меня оказалась, я опущу. А вот куда подевалась Сонг прикоснулся к маске и с небольшим усилием сняв её, продемонстрировал собеседнику отвратительные шрамы на половине лица. "У меня её забрал клан Вэй, заотно наградив этим", ответил он, натянув маску обратно. "Хм, вижу. Этот клан, это же божественный Вэй, один из десяти клановых защитников империи. Думаю, да." Так уж вышло, что я не уточнял у них это в тот момент. «Понимаю. Мастер Сонг, судя по вашим последним действиям, вы точно уверены, что клан Вэй покинул город Синего Кита? Можете предположить, куда они могли уйти?» «Понятия не имею, но не думаю, что они покинули территорию Туманного Архипелага». «Да, почему?» «Они что-то ищут, а я просто подвернулся им под руку». Слишком уж далеко они забрались от своего дома из-за какой-то книги. Вы просто не знаете, на что поисковик способен. Что ж, спасибо вам за почти правдивый ответ, и мастер Сонг. Если вдруг вспомните что-то ещё, возьмите этот камень, достаточно просто сломать его, и я почувствую. Хорошо, ответил парень, кладя подарок в карманное пространство кольца. А когда поднял взгляд, возле него уже никого не было. Через некоторое время всех присутствующих гостей пригласили в один из главных залов пагоды, где на небольшом возвышении их уже ожидал глава клана Синего Феникса. Подойдя ближе, Сонк отметил, что несмотря на свой возраст, одноглазый старик выглядел внушительно, и юноша ощущал идущее от главы гнетущее давление. который он старался сдерживать. Уважаемые юниоры, участвующие в предстоящем турнире, а также их учителя и все приглашённые гости. Меня зовут Дайман Яал, и как глава, я рад приветствовать вас на территории клана Синего Феникса. Совсем скоро, через каких-то 2 дня, начнётся долгожданный турнир юниоров. Где вам, юные гении, предстоит испытать себя и свои способности. Помните, что турнир такого уровня прежде всего даёт вам беспрецедентный опыт и возможность понять собственные силы и слабости. Победит сильнейший. Постарайтесь, юниоры. Стрик поднял наполненный духовным вином кубок и залпом осушил его. гости одобрительно загудели и последовали его примеру. Побродив по пагоде летящего аиста еще некоторое время, Сонг было хотел отправиться домой, когда внезапно сзади прозвучал девичий голос. «А вот и парень, что обещал мне обед!» Конечно, голос принадлежал Лан Лин, и то, что Сонг не смог почувствовать ее приближение своим восприятием, говорило о многом. «Добрый вечер, мисс Лан Лин». Юноша повернулся к девушке с приветствием, но тут его перебили. «Мастер Лан Лин». «Да, извиняюсь. Добрый вечер, мастер Лан Лин». «Ого, узнал мое имя. Как мило с твоей стороны. Так что насчет обеда?» К сожалению, все эти дни я был полностью занят тренировками, попытался аккуратно уйти от темы юноша Но тут же оказался пойман. Девушка обхватила его руку и прижавшись сказала: "Ну тогда стоит это сейчас исправить. Пойдёмте к сталам, заодно расскажете, как так вышло, что вам дали такой замечательный титул Митре". "Теперь ясно, откуда такой интерес", мелькнула у Сонга мысль. "Ладно, это, конечно, всё интересно, но мне нужно продолжать тренировки". До турнира осталось пара дней. Мастер Ланлин прошу прощения, но я должен идти, сказал он девушке, аккуратно высвобождая руку из её объятий. Встретимся на турнире. Девушка хотела вновь схватить его, но Сонг уже пропал, уйдя отдаленным шагом на несколько десятков метров в сторону. В глазах брошенной Ланлин появились искорки гнева, которые через секунду в выхнули яростным светом. Парень же выкинув из головы странную девчонку, вернулся в боевой зал, возвратившись к своим тренировкам. За два оставшихся дня ему ещё нужно было сделать так много. Господин Шэн Оун, вам удалось что-то выяснить? Мужчина, который накануне пытался схватить Сунга, встретил младшего распорядителя на пороге их штаб-квартиры на третьем ярусе. Парень не врал. Книгу забрали Вэйнь, и сейчас она в руках у пятого по силе клана империи, то есть для нас потеряна. Впрочем, если они сделают глупость и не отправят её к себе на континент Белых облаков, шансы забрать её остаются. Проклятие, как же не вовремя зашевелились демоны, а от клана все нет вестей, как и эмиссаров закона, которых мы просили прибытия в город как можно быстрее. Спокойнее, Амин. Прежде всего сейчас мы должны сосредоточиться на противостоянии с Вулпи. Все остальное не важно. На далёком острове, расположенном в нескольких десятках тысяч километров от города Синего кита, к берегу волнами прибило странное и пугающее существо. Его чернильное тело, лишь только оказавшись на песке, стало ощупывать окружающий мир тысячами появившихся отростков. Через пару мгновений существо медленно поползло вперёд, туда, где виднелся полок сплошного зелёного леса